Глава 20. Последний бой. В небе висит марсианское блюдце. Эти кривляются, эти смеются. Внезапно опустевший парк аттракционов, который командир танка рассматривал сейчас через оптическую систему, вызывал у Гризова тревожное ощущение. Все время казалось, что вот-вот выскочит из-за гигантского колеса обозрение какое-нибудь чудовище, динозавр или Годзилла, например, и начнет топтать танк своими когтистыми лапами. От адептов вируса X сейчас всего можно было ожидать. Кто сказал, что он не заражает животных? Летающих мышей, например. А с таким противником, как разъяренная Годзилла, даже Т-90 не справится. Отогнав эти странные мысли, Антон сосредоточился на движении к цели. То есть попытался направить танк, разгонявшийся по хорошей дороге до 70 км в час, прямиком к армаранской тарелке, до которой оставалось километров 50, не больше. Правда, совсем прямиком не получалось, если не таранить многочисленные конструкции, павильоны и закусочные, то и дело, возникавшие на пути. К счастью, после скоротечного боя некоторое время их никто не преследовал. Противник перегруппировывал силы, так что спасатели уже смогли пересечь почти весь парк развлечений, занимавший огромную площадь. «Свяжись-ка с Васей, пока время есть», — попросил командир радистку Машу, убедившись, что прямой опасности пока нет. Девушка, одетая в форменный комбинезон танкиста российской армии, посмотрела на командира с легким удивлением, словно ее попросили о чем-то неприличном. Каждый из них давно мог напрямую общаться с Васей телепатически, но потом все-таки включила бортовую радиостанцию и вышла на связь с армаранской тарелкой. Наладив телепатические контакты через радиостанцию, Маша вывела сигнал в шлемофоны всем танкистам. «Привет, Вася!» – вызвал гризов армаранского учредителя Star Killer Групп». «Как там у тебя дела? Что видно вокруг?» Васин голос проявился не сразу. И был он какой-то хриплый, еле слышный, словно с трудом пробивался через забитый помехами эфир. «У меня, Кхе, все в порядке. Правда, моя невидимая тарелка почему-то окружена отрядами носителей. Похоже, они разглядели меня через ослабшую защиту. Но на открытый конфликт пока не идут. Ждут вас». Недавно прибыло еще несколько бронемашин-носителей вируса, которые имеют специальное обозначение x files на бортах. Гризов за бубеном даже переглянулись от неожиданности. «Ты, Вась, держись. У нас тут уже произошел открытый конфликт с носителями. Пришлось постирать всех чертовой матери. Оказалось, что несложно. Так что враг будет разбит. Победа будет за нами». «Да я знаю», — прохрипел Вася. «Я наблюдал за вами. Вы прорвали одно кольцо, но прямо сейчас носители пытаются сомкнуть перед вами второе». «Будьте осторожны. А еще я предчувствую нечто очень опасное. Планете Великого Тукана грозит Кхе. Катастрофа. Вирус-Х идентифицировал вас как смертельную опасность и перешел в атаку повсюду. В том числе и здесь. Армия носителей готова буквально на все. Черная энергия сгущается над этим Кхе проклятым местом непрерывно. Так что торопитесь. Вместе мы как-нибудь выдержим этот». Голос арморана исследователя вдруг затих и пропал, как будто проглоченный песчаной бурей. «Не боись, Вася!» – крикнул выпустевший эфир командир танка. «Мы скоро к тебе приедем и все разрулим». Телепатическая связь через радиоприемник внезапно оборвалась, Гризов посмотрел на Машу немного растерянно и отключился. Преодолев еще квартал, Т-90М «Прорыв» приближался к высокой ажурной ограде, охватившей парк развлечений по всему периметру. Вдалеке, сразу за оградой… Антон разглядел в приборы широкую лужайку, за которой начинались уже такие знакомые холмы, поросшие густым лесом. Где-то там скрывался Вася в окруженной врагами тарелки. Прямо по курсу находился еще один замок с привидениями. Слева начинался сказочный лес, а справа блестела прерывистая водная гладь системы Великих Озер до отказа, наполненная игрушечными индейцами». Забыв про радиосвязь, механик-водитель забубенный повернул голову и бросил вопросительный взгляд на командира. «Обходим замок слева и ныряем в сказочный лес», — приказал Гризов. А послушав тихий шелест инопланетных анализаторов, добавил. «Потом пробиваем решетку и на волю, только будь осторожнее. Там на верхних уровнях замка засели ФБРовцы с противотанковыми ракетными комплексами». «Не боись, командир!» — отрапортовал бравый механик, вновь обернувшись. «Где наши Непра?» — но закончить не успел. Выстрел из переносного ракетного комплекса «Джавелин» пришелся прямо в башню и должен был ее снести, но броня 90М выдержала. Позвенело немного в ушах и обошлось. На полном ходу невредимый русский танк проскочил мимо замка с изумленными агентами ФБР и стал забирать влево. Антон всеми анализаторами почуял еще один «Джавелин», выцеливавший их с верхнего яруса, но на этот раз поспешил упредить противника. Башня танка довернулась на нужный градус, осколочный снаряд вошел в ствол, лазерный прицел самостоятельно захватил цель. «333!» — скомандовал сам себе Гризов. Орудие рявкнуло, выплюнув снаряд в сторону замка с привидениями. Взрыв снес верхний уровень, на котором затаились ФБРовцы, превратив замок в груду развалин. Привидений в нем стало гораздо больше. «Отличный выстрел!» — похвалил Григорий. «Подожди радоваться», — остудил его Антон. «Если верить анализаторам, нас ждет скорая встреча с хвалеными танками М1 «Абрамс». Говорят, лучшими танками войны в Персидском заливе. Аккурат вон в том лесочке, за холмами». «Базара нет», — прокомментировал ситуацию Забубенный. «Разделаем и лучшие танки, если попробуют нам помешать». «Обязательно попробуют», — сообщил Гризов. «Но сейчас о другом подумать надо». «На подлете звено Апачей». — Спокойно, — сказал главный механик, — если что, поставим домовую завесу, мы тоже не лыком шиты. — Хорошая идея, — согласился Гризов, — но сейчас давай в сказочный лес, спрячемся сначала под деревьями, а вось пронесет. Вскоре Т-90М-прорыв нырнул под кроны исполинских баубабов местной версии тропического леса. Как докладывали Гризовы инопланетные анализаторы, лес лишь наполовину состоял из натуральных деревьев, которые были высажены для большего реализма. Остальная часть, в том числе и деревья из полины, были пластиковой. Русский танк некоторое время двигался вперед, изредка тараня все, что вставало на пути. И пластиковое, и настоящее. Через пять минут Антон все же приказал остановиться. Забубенный притормозил между двух холмов, один из которых был искусственным. Заглушив двигатель, мощный танк замер под кронами огромных деревьев. Анализаторы показывали полное отсутствие носителей в радиусе 300 метров. Командир Т-90М осторожно поднял верхний люк и выглянул наружу. Прямо перед танком бил из-под земли настоящий с виду родник, вокруг которого образовалась небольшая лужица, в свою очередь плавно переходившая в ручеек. Метрах в 20 из этого ручейка пили воду пластиковые олени и зайцы. Вокруг танка шумел почти настоящий сказочный лес. Неожиданно откуда-то сверху раздалось яростное стрекотание боевых вертолетов. Все небо от Гризова закрывали мощные кроны деревьев, и он решил, что их вряд ли нащупали даже по тепловому следу. Однако, когда первая противотанковая ракета взорвалась в 20 метрах, распылив стадо пластиковых оленей, понял, что ошибся. «Заводи шарманку!» — крикнул он, едва успев провалиться в люк за мгновение до того, как осколки забарабанили по броне. «Уходим в лес! Не удалось отсидеться!» Т-90М взревел мощным двигателем и, как раненый вепрь, ломанулся сквозь сказочный лес в сторону ограды парка. Через мгновение вторая ракета ударила в то место, где он только что находился. На полном ходу русский танк снес огромный кусок ажурной ограды, какое-то время протащив его на своей башне и вырвался на простор. Оказавшись на лужайке перед холмами, Гризов смог рассмотреть противника. Согласно показаниям приборов, пара «Апачи» разворачивалась над линией горизонта для нанесения нового удара. Другие два зависли неподалеку. «Заряжай ракетой!» — приказал командир танка умным механизмом с армаранской поддержкой. «Наводи! Огонь!» Первая ракета еще не успела выскочить из ствола, задранного высоко вверх, как в него уже вошла вторая. «Огонь!» — снова почти крикнул Гризов в запале боя, хотя достаточно было подать и мысленную команду. Два гонька вспыхнули на экране перед командиром и погасли. Две вспышки в небе послужили ему наградой. «Есть попадание!» — возопил от радости командир танка. «Сбили обе вертушки!» «Молодец, Антоша!» — поддержал командира механик-водитель. «Так им, гадом и надо!» Перехватив восхищенный взгляд радистки, Антон приказал. «Теперь давай по холмам в лес, Григорий. Будем прятаться в складках местности. Еще два вертолета осталось. И, кстати, что ты там про дымовую завесу говорил?» Выплюнув в небо облако сизого дыма и едва избежав попадания сразу четырех ракет, Т-90М «Прорыв» нырнул за холм, а потом втянулся в лес, оставив позади себя полуразрушенный парк развлечений. Несколько минут танк шнырял по заросшему оврагу, прикрываясь дымовой завесой и прислушиваясь к стрекоту вертолетов над собой. Он уходил все дальше и дальше в лес, а затем, вдруг улучив момент, неожиданно выскочил на макушку холма. Буквально на секунду, оказавшись почти вровень с одним из «Апачей», через стометровую прорубленную просеку для линии ЛЭП Гризов выстрелил и всадил в брюхо вертолету зажигательный снаряд. Огненным дождем «Апач» просыпался на холмы. Последний вертолёт, несколько раз безуспешно атаковавший русский танк, увидев гибель почти всего звена, решил убраться по-добру-поздорову и вернуться с подкреплением. Пилот уже развернул машину над лесом и, поднявшись повыше, начал уходить в сторону «Бербанка». вызывая по рации свою базу. Этого танкистам хватило. Гризов развернул башню с зенитным пулеметом в нужном направлении и дал очередь в догонку с вершины холма. Попал. Последняя апатч задымил и вскоре пропал с радаров. «С вертушками разобрались», — выдохнул командир танка, глядя, как сам собой пополняется запас израсходованных снарядов и ракет. «На очереди Абрамсы». Но ну и где эти хваленые железяки?» — уточнил Григорий. Пользуясь случаем, механик открыл люк и высунул голову, осматривая склоны холма. Впереди лес начинал редеть, а холмы становились ниже, словно спускались к реке. «Мы в каком-то национальном парке в районе Лос-Фелис», — объявил Гризов, сверившись с данными карты на экране, а потом с армаранскими приборами. «Тут до голливудских холмов, где притулился Вася с тарелкой, уже всего ничего осталось. Километров 10 по прямой, не больше». Там уже обжитые места начинаются, даже дороги есть. Только как раз там нас и ждут. Звено М1 Абрамс, целая дюжина. В соседней долине за лесом рассредоточилась. «Так чего стоим, командир?» – удивился Забубенный. «Вперед в атаку!» Антон взглянул на Машу, ожидая, что девушка попросит как-то по-другому добраться до тарелки, без боя. например, опять превратиться в летающий драндулет. Но Маша молчала, и лишь стальной блеск, появившийся в глазах радистки, говорил, что она готова идти до конца вместе с остальными. Гризов проверил возможности своего отряда, инопланетные источники энергии вместе с защитой пока так и не восстановились. Более того, за время боя с ФБР в парке аттракционов и с вертолетами последняя армаранская защита почти испарилась. Несколько попаданий еще выдержит, но потом... В общем, у них оставалась последняя попытка. Если не прорвутся, то конец. Спасателям приходилось рассчитывать только на собственную ловкость и генератор Симы, который почему-то работал исправно. Кроме того, Гризов ощутил, что черная энергия вокруг них стремительно уплотнялась. Появилась странная уверенность, что им не дадут ни проехать, ни пролететь к Крамаранскому кораблю. «Нас не пропустят», — озвучил свое решение командир танка, осторожно взглянув на Машу. «Придется идти на прорыв и вступить в неравный бой. Может быть, последний». «Где наша не пропадала?» — махнул рукой за бубенную, задраивая люк. «Вперед, мальчики!» — твердо произнесла Маша, даже смело улыбнулась Гризову. Антон вдруг ощутил невероятную силу за собой. Двигатель Т-90М «Прорыв» взревел, и танк двинулся вниз в долину. Судя по экрану командирского компьютера, тут же пришла в движение и дюжина танков М1 «Абрамс». Несколько штук изменили свое положение, встав полукольцом за ближними холмами, перекрыв направление, с которого должен был наступать Т-90М. Остальные держались в глубине обороны. Равняем шансы», — подумал Гризов, мысленно обращаясь к генератору Симы. «Сделай-ка нам в помощь 10 танков «Армата» с дронами на борту». «Могу сделать только 5», — неожиданно прошелестел в ответ генератор. «Моя энергия ограничена». «Эх, как не вовремя!» — расстроился Гризов и только потом немного удивился, что молчавший до сих пор генератор заговорил. «Ну что поделать? Давай пять!» В то же мгновение на флангах группировки М1 «Абрамс» появилось по два танка Т-14 «Армата» с необитаемой башней. И еще один русский танк неожиданно возник в тылу у американцев. «А хватит еще хоть на один град!» — вдруг взмолился Антон, вновь обращаясь к инопланетному прибору. «Сделаю!» – проскрипел в ответ генератор. «Только с одним боекомплектом!» «Давай, что есть!» – обрадовался командир танка, у которого уже созрел план сражения. В нескольких километрах от них, прямо посреди тропы Маунт-Голливуд, что проходило через весь Гриффит-парк, вдруг соткалась реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» с буквой Z на борту. Вместе с расчетом. Русские артиллеристы, на глазах замерший от удивления группы туристов из Южной Кореи, принялись наводить установку на цель. Тем временем, пока Т-90М «Прорыв» медленно спускался по склону холма, приближаясь к месту встречи с тяжелыми американскими танками, все пять вспомогательных машин «Армата» незаметно пришли в движение, подбираясь к противнику. Т-14 был стелс-танком, что делало его почти неуязвимым для противотанковых ракет типа «Джавелин», наводившихся на цель в инфракрасном диапазоне. Экипажей в Т-14 сейчас не было. «Армата» использовала для связи единую систему управления тактическим звеном, что позволило Гризову мгновенно создать из пяти машин танковую группу, подчинявшуюся только его мысленным приказам. Новый танк был многоцелевым. Но создавалась «Армата» прежде всего как машина корректировки огня в составе звена из танков, самоходных установок и РСЗО. Каждый Т-14 имел на борту собственную БПЛА разведки и целеуказания. тиродактиль с обзорной РЛС. Все подчиненные Гризову танки немедленно выпустили своих птичек в воздух, засекли 12 американских Абрамсов и связались по защищенному каналу с градом, снабдив его точными координатами цели. Эти данные Гризов уже имел на своем экране штабного танка, управлявшего теперь небольшой армией. «Картина ясная», — решил Гризов, быстро введя в курс дела свой экипаж, еще не подозревавший о последних событиях. «Начнем с артподготовки». и дал команду РСЗО «Град» начать обстрел сектора с притаившимися в засаде американскими танками. На глазах застывших от удивления корейских туристов, которые не переставали снимать все на видео, «Град» за пару минут выпустил в воздух 40 ракет, обрушив шквал огня на позиции невидимого противника. Пораженные вспышками и грохотом, любознательные корейские туристы после того, как опустевший «Град» по команде Гризова растворился в воздухе, еще долго аплодировали. Решив, что это шоу специально для них подготовила администрация парка, корейцы спокойно направились дальше вверх по тропе Маунт-Голливуд. Но вирус X не дремал. Еще до того, как ракеты «Грату» устремились в сторону скопления М1 «Абрамс», американские танки первой линии дали упреждающий залп по Т-90. «Абрамсы» обладали мощной пушкой и могли бить за горизонт. Впрочем, прорыв бил еще дальше». «Ну давай, станцуем», – процедил Антон сквозь зубы, засекая снаряды и слившись воедино со всеми системами защиты и нападения. «Григорий, погрудись между деревьями!» Сразу четыре бронебойных снаряда перелетели через лесистый холм и нацелились в русский танк, петлявший между деревьями. Тотчас заработал зенитный пулемет на башне, поддержанный армаранской техникой. Один из снарядов взорвался высоко над лесом, посрезав осколками верхушки деревьев. Следом сработала система активной защиты «Арена-М». Обнаружив локатором неперехватываемые бронебойные снаряды, система выплюнула в направлении цели сноп поражающих элементов. Еще два взрыва в воздухе над танком устроили вокруг эффект тунгусского метеорита, уложив деревья веером во всех направлениях. Но четвертый снаряд почти достиг цели. И если бы не остатки армаранской защиты, то башня Т-90М могла бы не уцелеть. А так, после оглушительного взрыва над башней, русский танк только присел и покачнулся прижатой взрывной волной. Повредила зенитный пулемет и оторвало кое-что из незначительных деталей, но, замерев на мгновение, Т-90М «Прорыв» двинулся дальше. «Первый уровень прошли, теперь ваше слово, товарищ Маузер», — процитировал Гризов одного из любимых поэтов. Бронебойный снаряд вошел в ствол. «Пли!» Т-90М, спускаясь с холма, выстрелил сквозь лес в направлении ближайшего Абрамса, окопавшегося на опушке. Ответка прилетела точно в борт. От взрыва в обшивке песчано-желтого танка образовалась рваная дыра. Абрамс загорелся, все танкисты погибли на месте. «Первый готов!» — доложил командир экипажу. «Молодец, Тоха!» — похвалил Забубенный, объезжая преграду из поваленных сосен. «Сейчас поближе подберемся и остальным наваляем». Пока Гризов отстреливался, американские танки стали расползаться, как тараканы, почуявшие опасность. Но ракеты из Града их все-таки успели достать. Огненный смерч прошелся по позициям американских танкистов. РСЗО било по площадям, накрыв 14 гектаров на голливудских холмах и перепахав почти весь лесной массив, где укрывались танки М1 «Абрамс». Русские ракеты несколько минут утюжили землю, колечили хваленые Абрамсы, ударной волной сносила тяжеленные башни, разрывала гусеницы, переворачивала массивные танки, как пустые коробки из-под ботинок. Когда обстрел прекратился, уцелело не больше половины. «Вот теперь шансы почти уравнялись», — произнес с довольным результатом обстрела Антон и вдруг скомандовал вслух. «Вперед!» «Да я и так вроде не стою, командир», — удивился механик. Т-90М-прорыв уже почти вплотную приблизился к перепаханному ракетами лесному массиву, и Гризов высматривал на мониторе уцелевшие танки противника сквозь дым и огонь пожарища. «Это я не тебе», — пояснил он. «Прости, друг, продолжай движение». На самом деле команда относилась к застывшим на флангах арматам, которые находились ближе всего к полю боя. Едва закончилась артподготовка, как Т-14 вновь выпустили воздух БПЛА разведки «Птеродактиль», а получив координаты целей, быстро перешли в наступление. На мониторе Гризов одновременно рассматривал приближение машин вероятного противника и следил за передвижениями своего соединения. На левом фланге два танка «Армата» атаковали три «Абрамса». Первым же выстрелом головной Т-14 повредил гусеницу крайнему М-1 «Абрамс», а вторым угодил под башню и поджег его. Остальные американцы успели среагировать. Почти одновременно грянуло два ответных выстрела из 120 миллиметровых орудий. Переднему русскому танку снаряд угодил в скошенный угол необитаемой башни и взорвался, уже отскочив от него. Никаких повреждений армата, укрепленной динамической броней четвертого поколения «Малахит», не получила. Заднему Т-14 повезло меньше, ему американцы повредили гусеницу. Подбитая армата развернулась боком к Абрамсу и получила еще снаряд под башню, которую тут же снесло взрывом. Глядя на обезглавленную армату с воздуха, парочка птеродактилей продолжала кружить над местом сражения. Гризов подумал, что даже в этом случае экипаж, спрятанный в недрах бронекапсулы танка, скорее всего, уцелел бы. Оставшаяся на ходу «Армата» взяла вправо и, скрывшись за холмом на большой скорости, избежала прямого попадания. Затем вынырнула и, приблизившись едва ли не вплотную, рассчиталась с одним из обидчиков, подбив танк с кормы. Прожорливая турбина М1 «Абрамс» задымила, танк встал, но башня еще могла огрызаться. Следующим выстрелом «Армата» добила своего противника. Последний, оставшийся на правом фланге «Абрамс», Гризов решил взять на себя, поскольку уже был почти на поле боя. Он мысленно приказал Т-14 отступить и прикрывать его, а сам атаковал американца сходу. Занятый в сражении Абрамс только что промахнулся и не успевал перезарядиться, так как, в отличие от русских танков, у него не было механизма автоматической перезарядки. Этим функционалом в бронетанковых войсках США занимались накачанные танкисты, а таскать снаряды – дело утомительное. Поэтому спокойно прицелившись, Т-90М прорыв выстрелил из 120-миллиметровой пушки почти в упор и промахнулся. В последнее мгновение Абрамс включил полный газ, буквально выпрыгнув вперед на несколько метров и попытался спрятаться за холмом. Его спас мощный двигатель, однако ненадолго. Т-90М взял левее, быстро перезарядился, проехал между двумя горевшими соснами, повернул башню в нужную сторону и выстрелил снова. Неповоротливый Абрамс тем временем едва успел дослать снаряд в ствол и только начал поворачивать массивную башню. Бронебойный гостинис от русских танкистов прилетел раньше, почти под самое дуло. Взрыв потряс башню Абрамса. Она устояла, но орудие погнулось и было выведено из строя. Контуженные танкисты-носители стонали внутри. Не теряя времени, Т-90М вогнал еще один бронебойный снаряд прямо в широкий борт своему поединщику. На этот раз сдетонировал боезапас, и Абрамс просто разорвала на части. «Вот это я понимаю!» — похвалил механик-водитель, глядя через защищенные приборы на огненное облако и слушая стук осколков, барабанивших по броне. «Попал так попал!» Маша тоже находилась под впечатлением, наблюдая за боем через монитор. Разобравшись на правом фланге, Т-90М «Прорыв» в сопровождении уцелевшей арматы и пары висевших в небе дронов направился сквозь дым и гарь сражения на левый фланг, где все еще было неочевидно. Там абрамсы, превосходя числом, успели сжечь обе русские машины. Одна была полностью уничтожена двумя прямыми попаданиями. Вторая с подбитой гусеницей еще отстреливалась, но на глазах Антона была добита выстрелом в неподвижный борт. Из трех танков М1 Абрамс пострадал лишь один, да и то частично, ему немного поджарили башню. Ее заклинило, но танк еще мог стрелять, поворачиваясь всем корпусом. «Хорошо, что там нет экипажей», — обрадовался Антон, глядя на подбитые русские танки и добавил сожалением. А местные носители оказались столковыми вояками, однако. «Туго бы нам пришлось, ребятки, сунься мы сюда в одиночку, супротив дюжины таких монстров. Спасибо, Сима!» Тем временем американские асы заметили еще два приближавшихся танка и открыли огонь. Не жалея горючки, они постоянно перемещались, урча своими мощными моторами. Прятались то за подбитыми танками, то за поваленными деревьями, то укрывались в складках местности и все время стреляли. Так быстро, словно их наводчики совсем не знали усталости. Едва увернувшись от прямого попадания в лобовую броню, Гризов заставил Т-90М нырнуть во враг и ненадолго притаился там, сверившись с арморанскими анализаторами. Оказалось, танкисты-наводчики перед боем основательно накачались амфетамином и накурились травы. Теперь им было море по колено, а тяжеленные снаряды они подтаскивали к пушке, играючи как шарики для гольфа. Так они могли воевать долго. С другой стороны, командиры и механики тоже были обкурившимися, а отсутствие страха заставляло делать ошибки. Но ошибка в ближнем бою — это конец. Улучив момент, Антон выскочил из оврага и добил Абрамс поджаренной башней. Танк задымил, словно цистерна с мазутом. Т-90М, прорыв, спрятавшись за дымом, откатился назад во враг. Постоянно сверяясь с данными от птеродактилей, паривших над голливудскими холмами, Антон заметил еще одну свободную «Армату». Это был единственный русский танк, все еще остававшийся незамеченным в тылу американцев. «А вот и наши косари, пробормотал он себе под нос. «Самое время вводить резерв». Антон приказал первой «Армате» маневрировать и вести отвлекающий обстрел двух уцелевших американцев. Сам же остался на месте, симулируя поломку и выжидая, пока Абрамсы не попытаются взять его в клещи. И когда бронированные монстры, отогнав формату направились с двух сторон к Т-90М, уже предвкушая легкую добычу, Гризов ввел в бой последний резерв. На полном ходу сидевший в засаде Т-14 выскочил из-за холма и, остановившись в 20 метрах от цели, всадил бронебойный снаряд прямо в массивную корму М-1 Абрамс, огибавшего овраг слева. Турбина рванула сразу, изуродовав корпус, на месте танка заполыхал факел, в котором сгорели танкисты-носители, так и не ощутившие боли. Второй «Абрамс» успел среагировать и почти развернул башню назад, чтобы поквитаться с арматой, но в это мгновение забубенный ударил по газам. Т-90М «Прорыв» вновь выскочил из-за врага и выстрелил в лоб американцу, но угодил под днище. М1 подбросила мощным взрывом, повалила на бок. Башня отвалилась от корпуса, танк загорелся. Вскоре изъяющего на месте башни проема на горящую землю выползли два танкиста-носителя. Озираясь по сторонам и покачиваясь, они попытались сбежать с поля боя. «Ну уж нет, ребятки», — произнес Антон, пуская в дело спаренный с орудием пулемет Калашникова. неизлечимых только стирать». Вокруг все горело. Половину района Лос-Фелис заволокло дымом. Гризов посмотрел на приборы, прислушался к анализаторам. Хотя впереди еще находились какие-то войска, путь до тарелки, можно сказать, был свободен. Но к чувству победы примешивалась смутная тревога. Она незримо повисла в воздухе, и Гризов пока не мог понять, откуда она исходит. «Жми на газ, Григорий!» — выдохнул наконец командир танка. «Вася нас уже заждался!» «Это мы завсегда с удовольствием!» — подтвердил механик водителя. Утробно заурчав мотором, Т-90М-прорыв устремился к армаранской тарелке в сопровождении двух уцелевших Т-14. В небе над ними по-прежнему парили птеродактили, обшаривая сенсорами горизонт. До цели оставалось пара шагов, каких-то три километра по пересеченной местности. Лес стремительно редел, и скоро голливудские холмы совсем облысели. Когда Т-90М-прорыв начал съезжать с последнего холма на плато, упиравшееся в небольшую скалу, то невооруженным глазом заметил на нем скопление американских войск и подразделений ФБР. Десяток грузовиков, пять бронемашин и пара танков. Птеродактиле сообщили об этом заранее. «Приготовиться!» – спокойно приказал Гризов. «Сначала уничтожить танки!» Т-90М «Прорыв» и обе арматы начали прицеливание. И только тут Гризов заметил, что в лагере носители уже царила суматоха. А при обнаружении мчащихся на полном ходу русских танков вообще началась паника. ФБРовцы и солдаты грузились в транспорт, спешно покидая плато. Многие запрыгивали в грузовики на ходу, бросая оружие. Где-то на горизонте виднелась спасительная автострада. Машины с надписью X-Files на бортах уже отошли на безопасное расстояние, но танки «Абрамс» пока остались на месте, прикрывая отступление, скорее походившее на бегство. «Сами уходят», — решил Антон. «Это хорошо, но лучше их поторопить». Залп сразу трех русских танков превратил оба «Абрамса» в пылающие груды металла. Дав догонку еще залп по машинам с надписью X-Files, Антон удовлетворенно выдохнул. «Поляна свободна!» — произнес он и, переходя на телепатическую волну, добавил. «Вась, открывай ворота! Спасатели прибыли!» Безымянная скала на дальнем конце плато вдруг приобрела прозрачность и округлое очертания. В высоком борту, обшитого противометеоритной броней армаранского диска, открылся люк. К счастью, он находился у самой поверхности, и Т-90М-прорыв просто влетел внутрь тарелки, не снижая хода. Обе арматы въехали следом. Люк с мягким чавканьем захлопнулся, отделяя их от внешнего мира. Т-90М заскрежетал гусеницами по металлу грузового отсека и остановился. Спасатели устало сползли по обугленной броне вниз. Первым делом все трое бросились обнимать мерцавшего из последних сил инопланетного родственника. «Я рад вновь приветствовать героических потомков великого тукана на территории армаранского корабля», произнес ага -Агу, старавшийся излучать сияющую радость, хотя больше походил на бледную немощь. «Следуйте за мной, я должен сообщить вам пренеприятное кх-известие».